Глава четвёртая. «Это она? Будто издалека услышала я тихий женский шепот. И вправду на меня чем-то похожа, только выглядит странновато, волосы короче, да и бледная как моль», — брезгливо заявила девица. А вот сейчас было обидно. Никакая я не моль. Как минимум весенняя пчелка, как максимум прекрасная бабочка. Впрочем, я ощутила такую тошноту, то сейчас наверняка похожа на кусничика, такая же зеленая. Может, вернем ее обратно? Рубка предложила девушка. Я попыталась открыть глаза, но веки слишком тяжелые. Что здесь происходит? Куда делся тот красавец-тигр, который грел меня своим теплом? Она похожа на тебя, как сестра Ленна. Строго отрезал знакомый мужской голос. Это тот самый негодяй. Это главное. В тебе почти нет магии, и ни один сайт тебя не выберет. Ты хоть понимаешь, что тогда будет с нами? Если кто-то узнает о том, что ты сделал, Ингурт. «На собой их казнят!» Рассерженной кошкой зашипела девица. «Ты посмотри, она же едва дышит!» Пауза, а затем она выдала. «От нее надо избавиться!» После этих слов я задышала так, словно у меня случился приступ астмы. Шумно, часто и глубоко. «Живая! Я живая!» С этих станется прикопать меня в тихом лесочке. И поминай, как звали. Пока веки лежат на глазах мертвым грузом, я попыталась активизировать мозг. «Итак, что мы имеем?» В памяти всплыли последние воспоминания. Ссора с Аней, затем мой пламенный танец и внезапная встреча с неприятным угловатым типом, фата, ритуал, обморок. Ой, что все это может значить? Понятия не имею. Но эти двое явно причастны к случившемуся. А теперь думают, как бы избавиться от меня. Но вот не задача. Тело еще не готово умирать. Трепыхается, зараза. Впрочем, судя по тому, как болит каждая мышца... Три Трипахаться ему недолго. «М -м -м, удалось простонать мне. Это должно было звучать как «погодите, хранить дайте водички». Но получилось то, что получилось. «Она приходит в себя», — произнес граф с напряжением, которое мне очень не понравилось. Обычно после этой фразы жертву придушивают подушкой, чтобы она в себя больше не пришла. Никогда. Впрочем, если меня не напоят в ближайшие несколько минут, то и придушивать не придется. «Пить!» сорвалось с моих губ. Пить. Послышалась возня, а через несколько бесконечных секунд к моим губам поднесли что-то стеклянное, увесистое и влажное. Стакан, догадалась я. Ну, добивать не собираются, а это уже немало в данной ситуации. Мужчина приподнял мою голову, и я начала жадно пить прохладную воду. Только после этого смогла открыть глаза. Им предстало загорелое лицо зрелого мужчины. Цепкий внимательный взгляд серых глаз которых застыло тревожное ожидание. «Очнулась?» — осторожно уточнил он, рассматривая меня затаенным затаённым страхом, будто боится, что я его сейчас покусаю. «Что произошло?» — заплетающимся языком поинтересовалась я, не уверена, что он хоть что-то понял. «От нее нужно избавиться!» — снова зашипела змея, находясь в шаге от меня. «Да что ж такое-то? Где красавец-тигр? Мне тут убивать собрались, а он ходит где-то и прохолождается! Безобразие!» «Алена, умолкни!» — с неприкрытым раздражением заявил граф, метнув девицу неприязненный взгляд. «Вот-вот, нам обоим она не нравится. В общем, мужчина судорожно вдохнул воздух и приставил к моему горлу настоящий кинжал. А вот сейчас стало не смешно, совсем-совсем не смешно. Я застыла в ужасе, распахнув глаза на мужчину. «Я граф Инбург-Марбург, и я призвал тебя в мир Эогора». произнес он явно заранее заготовленный текст. «Что? Какой графин макбук? Ты, иномирное создание, будешь подчиняться мне!» Опрометчиво завел он и прижал острое лезвие к моей коже. «От такого поворота мои глаза чуть не вывалились из орбит. Если ты хочешь жить и вернуться обратно в свой мир, то сделаешь все, что я скажу!» Решительно заявил он мне, боящийся шелохнуться. В этот момент в голове прозвучали слова отца. который он повторял мне сотни раз. «Никогда не спорь с похитителем. Выполняй все требования, совсем соглашайся. Лена, помни, твоя задача — выжить». Мой папа — высокопоставленный полицейский, подполковник. Он отправил за решетку столько опасных и жестоких преступников, что можно целую тюрьму ими заполнить. Поэтому папа всегда опасался за мою безопасность и готовил меня ну, ко всему. «Хорошо», — активно закивала я, но быстро прекратила, боясь, порезаться о лезвии у моей шеи. «Как скажете, слушаюсь и повинуюсь, господин Г Графин. вырвалась от нервного напряжения. «Он же так сказал?» Из того, что он плел про другой мир, я ничего не поняла, кроме главного, меня похитил псих. Да пусть хоть чайником себя величает, лишь бы не резал и кипятком не поливал. Я отметила, как удивленно вытянулось лицо мужчины. Он явно не ожидал от меня столь быстрого согласия, а потому немного растерялся. Не верь ей. Зашипела змея, которой я все еще не вижу, так как она стоит позади меня. «Это демон! Они всегда лгут и притворяются! Инбург, умоляю, убей ее, пока не поздно!» «Вот же подстрекательница! Убей, убей! Демоны другой мир, графины какие-то тесаками машут! Вот ей-богу, я словно попала в сон шизофреника!» «Простите, уважаемая, но я никакой не демон!» — осторожно возразила я. «Меня зовут Лена!» — представилась я. «Графин смотрит с недоверием, явно побаивается меня, думает, что со мной делать дальше». «Честно, честно!» — заверила я его. «Хотите молитву прочитаю?» — с надеждой прошептала я. «Нет!» — резко отрезал кувшин. «Тьфу, графин!» — И я умолкла. «Нет, так нет!» «Слушай меня внимательно, Варк! Но ну вот, еще одно непонятное слово, которым меня обозвали. «Сердцем чувствую, что это что-то обидное. Я вызвал тебя, чтобы заключить сделку!» «Сегодня ведьмовская ночь, благородные сайрды выбирают себе миари. Ты заменишь мою Олену и будешь жить в обители богини столько, сколько потребуется!» Потребовал графин, и я поняла, что ему окончательно сорвало крышечку. «Бог ты мой, как все запущено!» Он реально считает меня демоном, способным выполнять желания простых смертных и заключать дьявольские сделки. «Самое страшное, что я понятия не имею, о чем говорит этот несчастный. Какие миари!» «Кто кого выбирает? Боже, это ведь просто бред шизофреника!» «А что взамен?» «Вырвалось у меня. Раз он считает меня демоном, то нужно соответствовать образу. Может, удастся что-то выторговать, лишь бы душонку свою не предложил. Она мне точно без надобности». «Взамен я позволю тебе отправиться обратно, и не выдам тебя Сайердам. сверкнул глазами графин. «Ага, значит, отпустит. Что ж...» Есть свет в конце тоннеля. Теперь было бы неплохо узнать, что это за звери саирды и почему меня могут им скормить. Вспомним того очаровательного тигра. Я вот не могу поверить в то, что саирды злюки. Такие не обижают женщин. Но если откажешься...» Лезвие до боли впилось в нежную кожу моей шеи. «Не откажусь», — пропищала я. «Согласна. Отправлюсь, куда скажете, и уговорю этих, как их, сакердов». Уговорю их взять меня к ним пожить вместо вашей Алены. Чуть не ляпнула Алинихи, но вовремя дернула себя. Так, Лена, спокойно. Хотел бы убить, давно убил бы, а не водичкой от Павел. Я ему нужна. Похоже, он собирается меня куда-то везти, и там, возможно, есть адекватные люди. Возможно, даже мой тигр. На месте разберусь, что делать. Возможно, удастся сбежать или попросить о помощи. Во мне зажглась робкая надежда на спасение. Решено. уговоришь недобро прищурился графин нет варк ты уже прошла ритуал и что то пошло не так древнейший камень силы не захотел принимать твою порченую магию презрительно выплюнул он спрашивается раз я такая плохая зачем он меня вызвал его превосходство что то подозревает но еще не понимает в чем дело и не поймет заявил он с нажимом тебе и есть магия я это чувствую поделился шизофреник своими ощущениями а значит, их артефакты легко распознают тебя. Если хочешь жить, держись подальше от всех распознавательных артефактов, а лучше подальше от самих сайрдов», выпучив на меня глаза, заявил графин. «Впрочем, ты и сама должна все это знать», — выркнул он. «Инбург, она ведь варк», — дрожащим голосом пропищала Алена. «Сайрды все поймут и убьют ее, а затем казнят и нас», — обнадежила меня девушка. Она на грани истерики, и ей явно не нравится план графина. «Мы все умрем. Несите яд. Как же я не люблю паникеров!» «Ладно!» «Вас!» — кмыкнула я, обескураженная новым поворотом. «Но меня-то за что? Что плохого я сделала?» «Ты варк!» — с презрением выплюнула Алена. «Демон! Существо из низшего мира!» «Солнышко, ты битый час нашептываешь своему другу, чтобы он меня убил!» С улыбкой промямлила я. «Кто из нас демон?» «Алена, она не варк!» — протянул графин с недоверием, рассматривая меня. «О как! Уже не варк!» Рано радоваться. Уверена, сейчас он обзовет меня еще более обидным словом. «Она демон!» — припечатал графин. «Как в воду глядела!» «Магия создала твоего демона-двойника!» — заявил графин и посмотрел мне за спину. Я проследила за его взглядом и обернулась, позабыв о приставленном горлу кинжалу. Однако от того, что я увидела, захотелось снова упасть в обморок. «Святой ежик!» — вырвалось непроизвольно. Я так и застыла с обалдевшим видом и вывернутой шеей, рассматривая девушку. А посмотреть есть на что. Даже тошнота отошла на второй план. На меня, со страхом и презрением, смотрит моя собственная копия. Не точная, но копия. Те же голубые глаза, аккуратные черты лица и длинные темные волосы. Теперь я начинаю думать, что у меня шизофрения. Разве так бывает? Мы что, сестры-близнецы, разлученные в детстве? Сейчас зазвучит музыка, и мы, как в индийском кино, бросимся петь, целовать и обниматься. Нет, это бред. Это не может быть правдой. Да какие же мы двойники! Насмешливо фыркнула я. Алена удивленно вытянула лицо. Интересно. А я тоже, когда удивляюсь, вот так нелепо складываю губы. У меня глаза посажены ближе, нос меньше и без горбинки. И я не сутулюсь. После этих слов Алена сразу выпрямилась. Да и кожа у меня совсем другая. Без прыщей веснушек. подытожила я. Алена вспыхнула и прижала руки к щекам, бросив на меня обиженный взгляд. Вот то-то же. Пусть лучше думает о своей внешности, чем о том, как бы поскорее лишить меня жизни. Полезнее будет. Ее зовут Алена, она моя племянница, заявил графин. А я-то думала, что они сладкая парочка. Папа говорил, что часто манеки и психи действуют в парах. Она вдохновляет на убийство, а он делает всю грязную работу. Все точно, как у графина, с оленихой. Ты должна будешь выдать себя за нее. Только после того, как ты выполнишь свою задачу, я верну тебя обратно в твой мир. Пообещал графина и прижал лезвие к моей шее еще плотнее. Намек ясен. Отказы не принимаются. Откуда мне знать, что вы меня не убьете? Задала я детский вопрос. Надо усыпить его бдительность. Пусть думает, что я боюсь его и верю каждому слову. Графин не похож на дурака. А они дураки и не оставляют в живых свидетелей своих преступлений, поэтому... «При первой же возможности я саботирую, все его планы избегу». «Ниоткуда!» — со зловещей улыбкой ответил графин. «Придется поверить мне на слово, если ты поможешь нам, то я сдержу свое слово, демон!» Это странное обращение резануло слух. «Меня зовут Лена!» — не удержалась я и поправила его. «Что нужно делать?» — устало вздохнула я, приготовившись выслушать еще одну порцию шизофренического бреда. «Отныне твое имя Алена!» — теперь графин поправил меня. «Хорошо, хорошо. Хоть оленихой назови, только ножиком своим меня не режь. Ты предстанешь перед Сайрдами и отправишься на службу в обитель Света. Когда один из них выберет тебя, Алена займет твое место», — объяснив свою идею графин с ожиданием уставился на меня. «Отличный план. Просто офигенный», — улыбка отозвалась я. «Надежный, блин, как швейцарские часы». Ах, я глубоко вдохнула и призвала себя успокоиться. «Но чего я хочу от душевнобольного человека в самом деле?» «Не скрыл мне артерию за десять минут, обещание уже хорошо». «А вы не боитесь, что эти ваши сайерды заметят разницу?» Как бы невзначай поинтересовалась я. «Вы отправите к ним девушку с магией, что бы это ни значило, а потом поменяете на девушку без магии. Есть небольшая вероятность того, что кто-то заподозрит неладное», попыталась убедить его я. Алена обладает магией», — терпеливо объяснил графин. «Но именно сейчас ее резерв пуст. Она потратила свои и без того хилые силы на... Он вдруг запнулся. Неважно на что. К тому моменту, когда вы с ней поменяетесь, ее резерв восстановится, и никто ничего не заметит, а если и заметит, то не докажет. Все сильные сарды уже выбрали себе миари, а сегодня спутниц выбирают младшие из братства, которым не требуется много энергии. Алена как раз подойдет одному из них. Графин посмотрел мне в глаза, ожидая увидеть там понимание. А я уставилась на него таким взглядом, словно у меня в голове хлебушек вместо мозгов. Я ничего не поняла из его рассказа, этого несчастного, который забыл выпить свои таблетки. Лишь одна деталь въелась в сознание. Я оказалась в другом мире. Это многое объясняет и магию, и странное поведение людей, и появление моей близняшки. — А кто такие сайрды? — с расстановкой уточнила я. Алениха раздраженно фыркнула. — Что за демон такой, который не знает о сайрдах? — воскликнула она. Инбург, она пудрит тебе мозги! Ты погубишь нас всех! Я голос задрожал. Не могу не признать, что в словах этой истеричной дамы есть зерно логики, с умным видом заявила я. Если я действительно в другом мире и мое пребывание здесь незаконно, то вы очень сильно рискуете. Я не знаю ваших законов, элементарных правил. Меня быстро раскроют, сказала я и подумала, то скорее уж сама во всем расскажу тигру. Он во всем разберется и. Если сайрды узнают правду, то тебя уничтожат, не успеешь ты даже пикнуть. Уверенно припечатал графин. «Да сколько ж можно меня запугивать, а? Уничтожат, убьют!» «Сейчас меня тыкает ножиком вовсе не сайрд. А я всегда смогу сказать, что меня обманул подлый потусторонний демон», заявил он, давая понять, что найдет способ обелить себя. «Я не демон», — хотела было возразить я, но предпочла промолчать. «Человек звучит гордо. Пусть думает, что у него есть преимущество». Уж я-то знаю, что мне до демона как Олежику до да приличного человека. Вообще, мне нужно успокоиться, отлежаться, во всем разобраться, а уж потом принимать решение. Сейчас я как слепой котенок. Мне можно наговорить все, что угодно, запугать и взять с меня любые клятвы. «Очевидно, что у меня нет выбора», — улыбнулась я графину. «Может, он уже уберет от меня свой кинжал? Ни вы, ни я не хотим ухудшать свое положение. Я желаю вернуться домой, а вы желаете пристроить свою племянницу к Сайердам». Прозвучало так, будто речь идет о собаке. — Ну и пусть. — Сейчас его превосходство вернется вместе с целителем, — графин заговорил тихо, пристально глядя мне в глаза. — Он захочет понять, что пошло не так, но ему ничего не остается, кроме как принять себя в обитель света. — Ты поедешь туда, — заявил он с таким видом, будто ожидает, что я непременно начну возражать. — Да с чего бы? — Ах, точно! Он ведь считает меня демоном. Вряд ли порядочный демон обрадуется тому, что его заставляют жить в обитель света. — Поеду. согласилась я, чтобы у него не осталось сомнений. «И сколько мне придется там жить?» «Месяца будет достаточно», — заверил меня графин. «По истечении этого срока Алена займет твое место, а тебя мы вернем обратно в потусторонний мир». «По истечении месяца я разнюхаю все, что только можно о варках, демонах, графинах, оленинах, тиграх и сайродах. Весь этот зверинец прочешу и выясню, что происходит на самом деле. Не верю я в то, что этот проходимец и лжец Вот так легко и честно вернет меня домой. Скорее уж, прирежет этим самым кинжалом, чтобы избавить себя от проблем. В голове то и дело проскальзывает мысль, что нужно обо всем рассказать тигру. Он производит впечатление порядочного человека. А для того, кто наделен властью, это редкость. Графин явно что-то темнит и многого мне не говорит. «Договорились», — улыбнулась я самой лучезарной улыбкой, какую смогла из себя выдавить. Осторожный кинжал нехотя расстался с моей нежной шейкой. — Позвольте спросить, а где мы находимся? — осторожно поинтересовалась я, окидывая взглядом уютную комнату в стиле барокко. Витражи, яркие краски, приятная мягкая мебель. Ничего общего с тем мрачным каменным залом, где мы с тигром стреляли друг друга глазами. Его превосходство пожелал принести тебя в комнату отдыха, так как ритуал лишил тебя сил. — Жаль, что не убил, — пробормотала Алена за моей спиной. «А она здесь откуда и зачем?» Я впилась в змею очень недружелюбным взглядом. «Вдруг Сайд вернется, увидит нас вместе и все поймет. Хочу верить, что в моем голосе не слишком явно звучит надежда». Алена была здесь с самого начала», — ответил графин вместо своей племянницы. «Кажется, моя близнешка вообще боится со мной общаться». Она отошла к противоположной стене, сложила руки на груди и смотрит на меня, как на чудовище, готовое в любой момент бросить на нее и сожрать. Я кинула девицу надменным презрительным взглядом. «Возможно, в этом мире я действительно демон, но это не повод питаться всякой неудобоваримой гадостью, готовой отнять чужую жизнь из чувства страха». «Он идет», — заявил графин, резко повернув голову к двери. «Я сразу поняла, о ком он говорит. По спине побежали мурашки, а еще почему-то зачесала запястье. Аленна, уходи», — дал он команду своей племяннице. Та среагировала мгновенно, сжала пальцами висящий на шее кулончик, Исчезла во вспышке света. Вот так взяла и исчезла, будто и не было ее. Только что стояла у стены, а теперь ее там нет. Это магия? Снова магия? Ой, что-то мне опять хочется упасть в обморок. Побольше молчи совсем соглашайся, не дав мне прийти в себя от увиденного графин. Изрек последнее, а в следующий миг дверь распахнулась. При виде черного тигра губы сами собой растянулись в улыбку. Широкую, хищную, пожирающую улыбку. Увидев мое лицо, Сайерт опасливо притормозил. Если раньше его взгляд выражала озабоченность, то при приближении ко мне он будто бы растерялся. — Как я вижу, вы пришли в себя, — констатировал он, встав почти вплотную к моему лежбищу. — Я сижу на Софии, а он всей своей богатырской фигурой нависает надо мной. Чтобы смотреть ему в глаза, приходится запрокидывать голову так высоко, как позволяют шейные позвонки. — Как ваше самочувствие, Меоралена? — поинтересовался тигр. — Голова немного кружится, нет, спина ломит. «Мышцы болят, а еще пить хочется», — выдала я и, кажется, напугала бесстрашного тигра до полусмерти. Он так растерянно распахнул на меня свои карие глазки, что захотелось его пожалеть. «Да что вы говорите, юная миара!» — из-за спины Сарда послышался участливый голос пожилого мужчины. «Ой, а это кто такой?» Неожиданно рядом с тигром вырос очень древний на вид мужчина. Длинные седые волосы, сгорбленная фигура, длинный голубой балахон, И, на удивление, цепкий, абсолютно осмысленный взгляд. «Тошнит мышцы, ломит и голова болит?» — уточнил он так, что я почувствовала себя его ровесницей. В моих устах эти симптомы звучали куда более томно. «Так вы, голубушка, прилягте, не волнуйтесь, голову не запрокидывайте так уж высоко». Сухонький старичок как-то очень резво оттеснил от Софы тигра, надавил мне на плечи и вынудил лечь обратно. Кожа здорового, белого цвета, взгляд осмысленный, слизистые и чистые, дыхание ровное. ну покажите язык!» — внезапно приказал он, и я автоматически выкатила ему своего главного врага. «Язык чистый, голубушка, вы здоровы, как молодая корова!» — произнес целитель самыми нежными интонациями. Я уже хотела обидеться, но внутренним чувством осознала. Мне только что сделали комплимент. Весьма своеобразный язык у этих иномирян. «Благодарю, но я предпочитаю быть трепетной ланью, а не коровой», — не удержалась я и поймала предостерегающий взгляд графина. «Молчи», — поняла я его безмолвный вопль. «Что поделать? Не могу смолчать, когда меня сравнивают с четвероногими. А вот тигр после моей реплики улыбнулся одним уголком рта и бросил на меня смеющийся взгляд, который тут же поспешил спрятать. «Что ж, трепетная лань, не вижу ни одной причины помещать вас в лазарет, как того требует его превосходство». Заявил местный доктор. Все присутствующие посмотрели на тигра. Я, вопросительно недоуменно. доктор с насмешкой, э, все остальные с тревогой, а превосходство остался невозмутим как скала. Чем вызван обморок? спросил он абсолютно ровным голосом. Переутомление, волнение, и тонкая душевная организация прекрасной миары. Улыбнулся доктор и посмотрел на меня как на любимую внучку. Нравится он мне. Светлых и добрых людей всегда видно, особенно когда в сердце... растерянность и страх, а у горла появляется кинжал. Не столько реальные, сколько метафизические, потому что даже сейчас, когда здесь присутствует черный тигр, я чувствую себя в опасности из-за близости графина. А ритуал? Вот теперь черный тигр нахмурился. Почему ритуал не получился? Магия девушки не перешла в камень сил. Ай! Запястье чешется так, словно его искусало сотня комаров. Я извернулась и незаметно почесала руку. Похоже, что у меня аллергия на новый мир. Лишь бы не на тигра. «Значит, девушка просто не подходит, ваше превосходство!» Пожал плечами доктора, а я насторожилась. «Графину нужно, чтобы я прошла ритуал от имени его племянницы и отправилась в пресловатую обитель. Если я не прошла ритуал, то весь его план накроется медным тазом, а значит, я буду ему больше не нужна». Папа часто повторял, что преступник всегда стремится избавиться от ненужного свидетеля. Такой расклад меня не устраивает. «Но магия...» Произнесли мы с тигром в унисон и удивленно уставились друг на друга. Какая прелесть! У нас совпадают мысли. Это хороший знак. Первым нашелся тигр. Но ведь ее магию я явственно почувствовал. Алена сильная миара. Почему камень ее не принял? Такс, мне кажется, ли тигрёнок очень хочет заграбастать меня в свои кактисты. Ой, мозолистые очень сильные руки. С решением какой-то вредной каменюки он не согласен. Что ж это хороший знак? «Мне нужно остаться с ним наедине, чтобы обо всем рассказать». Графин меня не запугал, его словам я вообще не верю. Такой мужчина, как черный тигр, не воюет с женщинами, а между нами уже установилась взаимная симпатия. «Давай, тигренок, возьми меня к себе, пообщаемся, и я тебе много нового расскажу. А может, даже покажу, если все сложится». «Я не могу знать ваше превосходство», — пожал плечами доктор, но нахмурился. «Если камень не принимает девушку, то никакого магического импульса не происходит. Обычно. Вы же описываете нечто...» Он бросил на меня задумчивый взгляд. «Совершенно необъяснимое». «Спасибо, мистер Халген. Вы меня успокоили. Простите, что побеспокоил вас в столь поздний час». Вежливо склонил голову тигр, и я им залюбовалась. Какой же он воспитанный, но в то же время сильный и твердый мужчина. Но «Ну что вы, ваше превосходство!» — хохотнул доктор. «Здоровые миары превыше всего для меня и для вас. При малейших изменениях в самочувствии сообщайте мне. Еще один обморок помещу в лазарет без разговоров». Он вдруг сурово нахмурил брови, строго взглянул на меня и удалился. «Ваше превосходство, каково будет ваше решение?» Осторожно поинтересовался графин и очень недобро прищурился. «Мне тоже интересно. Тигренок, не подведи. Не позволь этому шизофренику с кинжалом навредить мне. Камень силы не отверг вас, Алена». Вздохнул Тигр, проведя бровью. Значит, первый круг ритуала вы прошли. От этих слов я испуганно икнула. Первый круг ада? Он серьезно? Если мне не изменяет память, всего их было девять. Боюсь представить, каким будет второй. Пусть весьма формально, но закон есть закон. Для вас подготовлено место в ложе миар. Ожидайте решения там, твердо отчеканил он и, развернувшись, покинул комнату.